Глава двадцать «Огненная трансформация!» — воскликнула Ребекка. «Это же очень сильная техника, капитан! Почему же ты грустишь?» Снежинки сидели в таверне и праздновали победу, но Алекс немного грустил. Перед ним на столе лежала дощечка с техникой и мешок с эссенциями. Огненная аура досталась не ему, а второму месту. Гарри погиб, и за серебро будут драться другие полуфиналисты. В мешочке же лежал кристалл на двадцать тусклых голубых эссенций. Совсем неплохо. Вот бы еще и трансформация устроила Астрид. Но что-то подсказывало Алексу, что владелица аркана, звезды, нужна именно аура. «Да я так», — вздохнул Алекс и сказал первое, что пришло в голову. «Жалко, что ради этих дощечек погибли люди на турнире». «Ох, наш благосердный капитан», — сочувствующе сказала Ребекка, взяв его за руку. «Это добровольный турнир». «Тебе не стоит переживать из-за них». «Да, не стоит», — легко согласился Алекс. Кто-то с такой силой распахнул дверь, что она с грохотом ударилась о стену. К столу снежинок докатилась струя холодного воздуха, странная в таком перегретом вечере ударила по ногам. Сир Алекс», — к ним подбежал коротышка Дик. «Я слышал, что тебя не устроил приз. Хотел ауру, да?» «Кто сказал?» — нахмурился Алекс. «Да Хэзер слышала, как-то анонсер уговаривал отдать ауру», засмеялся огневик, усаживаясь к ним на лавку. А, грустно кивнул Алекс, «только вот не вышло, не по правилам. В общем, я выкупил ауру у победителя второго места», вдруг огорошил коротышка, «и готов обменять ее на трансформацию. Ты ведь ее еще не использовал?» «Нет, вот лежит», — сразу воодушевился Алекс, хлопнув по дощечке. «Отлично, тогда сейчас сбегаю и обменяемся». Довольно потер руки Дик. Минуточку, резко вставила Ребекка, выпрямившись. Менять боевую технику трансформацию на какую-то ауру не пойдет. Дик застыл, а Алекс удивленно посмотрел на леди. Даже Венгер оторвался от пирога. Бекки, но мне нужно, придется доплатить, припечатала Ребекка. Тридцать голубых тусклых, думаю, в самый раз. Либо мы выменем ауру у кого-то другого. Она не уникальная техника. Дик побледнел и затараторил. «Но у меня нет тридцати голубых, откуда столько? Может, сойдемся хотя бы на двадцати?» Леди смерила коротышку строгим взглядом. «Решать капитану», — вынесла она вердикт и добавила. «Но я бы не стала». Алекс немного подумал. Он не мог пренебречь мнением Ребекки. «Двадцать отдашь сейчас, а десять голубых будешь еще должен. Согласен?» «Да», — два раза кивает Дик. «Тогда я побежал за кристаллами и дощечкой». «Ага, мы тут будем ждать». Обмен произошел через час. Потом Дик радостный убежал с трансформацией в руках, громко обещая в следующем турнире взять первое место. Ребекка насмешливо улыбнулась ему вслед. Алекс не был столь категоричен. С новой техникой коротышки, может и удастся, кто знает. Алекс же вложил все свои голубые эссенции в один кристалл и отнес ближайшему меняльщику. Для продвижения башни на Д-ранг нужны были синие эссенции. Он их и получил у менялы, ровно десять. Вернувшись в гостиницу, Алекс потер руки в предвкушении. Топливо добыто, можно поднимать технику. Только вот ему сразу же захочется ее опробовать, а уже ночь, да и материализацию в городе не активируешь. Ладно, подождет до завтра, не горит. Зато сразу после собрания арканов за городские стены испытывать ранг. С этими мыслями Алекс лег спать, но еще долго ворочился, прежде чем уснул. А с первыми лучами рассвета он сразу перенесся в огромный зал. В этот раз не было уже привычных треска и грохота. Алекс обернулся и пересчитал статуи. Да, все на месте. Собрание пошло, как обычно. Смущало только, что Вальтер смотрит на него. Так смотрит, словно знает Аркана башню. Но Алекс проигнорировал эту мысль «все равно ничего нельзя сделать». Когда суд объявил торги, Алекс сразу обернулся к Астрид. «Я достал Ауру». «Правда?» — обрадовалась она. «А я, как чувствовала, взяла с собой химеру». «Тогда чего тянуть? Давай меняться». Алекс передал ей свою дощечку. Тут же в его руках возникла другая, по размерам точно такая же, разве что не теплая, как Аура. «Как твой кач?» — поинтересовалась Астрид. «Хорошо», — Алекс покачал дощечкой а благодаря этому будет еще лучше. Я рада, кажется, она улыбалась и сделала паузу. Надеюсь, когда-нибудь мы оба станем настолько сильными, что сможем путешествовать между мирами, и вот тогда-то мы и встретимся». Алекс улыбнулся. «Жду с нетерпением этого мига». Она странно посмотрела на него, это чувствовалось даже сквозь теневую маску, а потом отвернулась. «На этом собрании арканов объявляю законченным», громко сказал суд. «Надеюсь, следующее начнется так же хорошо». Он явно имел в виду отсутствие новых разрушенных статуй. Алекс тоже надеялся, как и остальные выжившие арканы. Очнувшись в своей постели, Алекс первым делом проверил технику. Создание химер. Потенциал бессмертный. Замечательно то, что нужно. Теперь взяться за дощечку обеими руками и разломить. Прозвучал тихий приятный хруст. Перед глазами мелькает уведомление. Получена новая техника – создание химер. Алекс открыл высветившееся окошко с описанием. Создание химер – редчайшая техника заклинателей монстров. Способ действия – создает химеру из двух монстров. Необходимое условие – монстры не должны сопротивляться. Стоимость – 5-7 выносливости при активации. Длительность – от 1 минуты до 3 часов, в зависимости от совместимости монстров, на которых используется техника. Потенциал бессмертный. Требования к продвижению на Е-ранг. E 10 голубых тусклых эссенций. Все, как обещала Астрид. Теперь Алекс смог не только сам соединяться с монстрами, но и создавать их временные гибриды. Требования к прокачке же стандартные. Ладно, чего ждать, эссенций же хватает, качаем. Алекс мигом потратил 10 голубых тусклых на новую технику. Тут же проверил описание. Изменились только две вещи. Максимальное количество монстров для создания химеры увеличилось до трех. Траты на активацию техники тоже выросли до диапазона в 5-10. Алекс тут же решил испытать приобретение. Как раз остальные снежинки уже проснулись. Есть кому сходить в инвентарь за красунами. По просьбе Венгер выпустил из клеток двух красунов, и Алекс активировал химеру. Вспышка белого света, и вместо пары грызунов остался лишь один — Двухголовые и в два раза больше прежних». «Ого!» — не выдержала Ребекка. «Таких монстров я еще не видела». «И не говори», — поразился не меньше Алекс. «Прямо чувствую себя доктором Франкенштейном». «Кем?» — переспросила леди. «Да был один сумасшедший у нас на севере», — отмахнулся Алекс. Еще немного поглазев на свое создание, он деактивировал технику. Красуны отделились друг от друга. Пока Венгер запирал их обратно в башню, Алекс призвал Джрака и Булька. Активация химеры, джирак, бульк. Получившееся чудовище заставило вытянуться лицом даже венгера. Ребекка так вообще ротик закрыла ладошкой и тихо пискнула. Гибрид выглядел как големоподобное существо, состоящее полностью из слизи. У него была мощная фигура джирака, только теперь это был слизневый джирак. Форма полутитана, структура клеток булька. Интересно, а целебные плевки сохранились? «Плюнка вот туда», — указал Алекс в угол. «Тьфу!» — харкнула Химера. Стоящую у стены лавку разнесло в щепки, обломки покрылись зеленой слизью. Алекс сглотнул, вот тебе и целебный плевок. Фух, пронесло. Хорошо, что он приказал плюнуть не на себя. «Лучше ему плеваться только во врагов», — попятилась Ребекка. «Еще кого-нибудь попробуешь соединить?» — посмотрел Венгер на Алекса. Нет, на сегодня хватит с меня экспериментов по скрещиванию, сказал он, деактивировав технику и отправив фамильяров в башню. Глянул свои характеристики. Раса человек, местоположение Земли чудовищ, возраст 20 лет, боевой ранг, грандмастер, техники, башня, Е-ранг, трансформация монстров, Е-ранг, слияние с фамильяром, Е-ранг, освещение уязвимостей, Е-ранг. Создание химер. Яранг. Характеристики. Сила 10, ловкость 11, выносливость 8 из 20, свободных характеристик 0. Накопленная эссенцией 0, белая тусклая, 0, белая яркая, 0, голубая тусклая, 0, голубая яркая. Примечание. Без комментариев. Надо же, система воздержалась от сарказма. К чему бы это? Алекс еще раз пробежался глазами по списку техник. И неожиданно понял одну вещь. Он грандмастер. Пять техник е дают ему право так называться. Не поэтому ли и система молчит? По-другому она стесняшка и не умеет выказывать одобрение. Теперь Алекса ждет следующий уровень силы, ведь все пять техник собраны и доведены до Е-ранга. Условие выполнено. А значит, он может прокачивать техники до Д-ранга. Офигеть, пробормотал Алекс. Что такое? Ребекка взглянула на него. «Пять техник и все е. Я грандмастер». «И правда?» — удивленно воскликнула леди. «Это надо отпраздновать, капитан. Правда, Венгер?» «Пирог хочу!» — кивнул бронзовый мальчик. Алекс возразил. «Отпразднуем обязательно, но уже не в столице. Вальтер по-прежнему охотится за нами. Нельзя списывать со счетов и демонов. Оставаться в Мунмоне -Му опасно, поэтому сегодня же выдвигаемся». «Куда, капитан?» «В миловой город», — подумав, ответил он. «Там как раз нашествие кицанов. «Монстры!» — сразу заулыбался Венгер. «Наконец-то!» Ребекка неодобрительно на него посмотрела, потом нежно погладила мальчика по голове. «В твоей жизни должны быть не только монстры». Она многозначительно посмотрела на Алекса. «Как и в нашей с вами, капитан». «Пойдем собирать вещи, Венгер». Ребекка и мальчик ушли в свои комнаты. Алекс открыл башню и улучшил ее вложив десять тосклых синих эссенций. Вы улучшили башню до ранга Д. Количество фамильяров увеличено до десяти. Открыт второй этаж башни. Десять фамильяров, — почесал он голову. Где же мне их взять? Вот еще одна причина отправиться в меловой город. Он услышал тихие шаги и поднял голову. Ребекка зашла в комнату, медленно притворив за собой дверь. Бекки, уже собралась? Капитан, нет, просто... Она вдруг засмущалась. «Просто я подумала, что у нас еще несколько дней не выдастся возможности побыть вдвоем». Она с намеком повела головой в сторону комнаты Венгера. «А-а», сказал Алекс, хотя ровным счетом ничего не понял. Леди же вдруг решительно приблизилась к Алексу, привстав на цыпочки и требовательно заглянув ему в глаза. «Дальше вы сами знаете, что делать, мой капитан». Алекс застыл. Он знал, конечно, знал. Но заводить связи в чужом мире, иметь тянущий сюда якорь, До сих пор он всеми силами пытался этого избежать. А, впрочем, какого черта? Бейки нужна ему как никто другой. Она отличный воин и верная подруга. И если ее обидеть и отвергнуть, то вернуться на землю будет стократ сложнее. Алекс обнял Ребекку за талию и нежно поцеловал в розовые, безумно мягкие губы. Сереброволосая леди замерла на миг, а затем сладко простонала. «Капитан!» Чуть отдалившись, Алекс посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Кажется, мы до сих пор не собраны». Она тоже улыбнулась. «Кто о чем, а капитан всегда о делах». Она потянулась, чмокнула его и вышла из комнаты. Алекс еще несколько секунд постоял. Коснувшись пальцами губ, он покачал головой и принялся собирать сумку. Где-то через полтора часа снежинки выступили из Мунмона. Ребекка заранее заботилась и выкупила в гостинице трех лошадей. Так что топали они не на своих двоих. Когда огомонящий гигантский город скрылся за высоким холмом и проезжих стало меньше, Алекс кивнул на стену леса за обочиной. «Пойдемте туда, хочу кое-что проверить». Скрывшись от посторонних взглядов за деревьями, снежинки вышли на большую поляну. Алекс повернулся к свободному пространству и сказал «Активация башни, материализация». С грохотом и треском перед глазами выросла костяная башня. Сверкнул на солнце черный острый шпиль. Ворота распахнулись настежь без единого звука, словно на дистанционном управлении. «Пойдемте заглянем». Алекс привязал по воде своей лошадки к дереву. Его примеру последовали и остальные снежинки. Затем они пошли за своим капитаном внутри башни. Первый этаж не изменился. Тот же просторный зал. Клетки с красунами. Паразит-червь в углу, зефирка с гляфом, преданно взирающая на своего хозяина, и лестница за тонкой стенкой. Алекс подошел к ней, посмотрел вверх, на темноту впереди. Настало время проверить, что на втором этаже, и он шагнул на первую ступеньку. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.